Глава двадцать 23. Арес Волков встретил меня в вип-комнате, закрыл дверь и указал на одну из кресел. Давай ближе к делу, попросил я. У тебя все в порядке, выглядишь недовольным. Не вовремя позвонил, оскалился в ответ. Брат лишь иронично хмыкнул: И кто она? Завел новую шлюху? Зачем вызвал? Слишком резко перевел тему, и только высказавшись, понял это. Волков посерьезнел тут же. Но «Ну, к делу то к делу. Тебе придется занять мое место. Я думал, что меня нельзя выбить из колеи, но нет, ошибался. «Что?» — глухо спросил я. «Встанешь у руля, а ты?» «Меня повысили», — невесело ответил друг. «Буду простым бизнесменом, а на самом деле...» Мансуров вызывал к себе. Теперь пазл сложился, суки все-таки влезли. Как удобно обтяпывать дела чужими руками. «Ты согласился? А у меня был выбор», — раздраженно ответил Олег. «Сам все знаешь, не мне тебе правило объяснять». «Но почему сейчас? Правда не понимаешь?» Все я понимал, но до последнего надеялся, что можно отыграть обратно. Власть — это хорошо. Но когда ее слишком много, ответственность становится непомерной, а я этого не любил. Мне было комфортно в своем статусе. Я всегда был готов прикрыть друга, помочь и поучаствовать во всех делах, но становиться во главе всего нет увольте. Но это не все, — добавил Волков. Да угадаю, мне дадут наставника? Криво ухмыльнулся я. Молчание Олега было красноречивее всех слов. Суки, все предсказуемо. Все понятно, стоило ожидать подобной подставы. Но друг прав, выбора по сути нет. Ставки только повышаются в нашей жизни. И кто это? Самедов. Если ситуация могла стать хуже, то она только что стала хуже вдвойне. Я так понимаю, это уже решенное дело. Небрежно поинтересовался, прикидывая, как теперь усложнятся мои дела. Решённое. Ты знаешь, мне и самому это не по душе, но давай на чистоту. Нынешний расклад далеко не самый херовый для нас. Это было правдой. Пока база данных нигде не всплыла. Не самый. Когда этот помощничек приедет? Уже ждет нас в другой комнате. Так ты меня сватать пригласил, мрачно усмехнулся. Волков нахмурился. Ты знаешь, брат, я всегда буду на твоей стороне. И чем смогу, помогу. Знаю, не бери в голову, разберемся. Ты, конечно, умен, арест, но я прошу, будь вдвойне осторожен. Ильдар — чужой человек, но тоже не дурак. Как я понял, никто не хочет войны. Нужен стабильно работающий механизм. Все заинтересованы, чтобы все работало как надо, так что палки в колеса ставить не будут. Но... Но территория Самойлова теперь тоже за тобой, и ты знаешь, как у нас относятся к тем, кто равнее. То есть мне воспринимать Самедова как защиту? Ухмыльнулся я. Не без этого. Конечно, он будет докладывать генералу, но вредить делу не станет. Постарайся договориться с ним. Олег говорил разумные вещи, которые я понимал и сам, правда, эмоционально я был сейчас нестабилен, и подозревал, что дело тут было совершенно не вставленники Мансурова, далеко не в нем. «Прежде чем пойдем знакомиться, тебе стоит кое-что знать», — сказал я. «Это касается лаборатории Орловского». «Все ведь сгорело», — насторожился Олег. «Все да не все», — вздохнул я. «Весьма вероятно, проблемы у нас с этой хератой еще появится. друг помрачнел. «Рассказывай, Самедов подождет». Через полчаса мы входили в соседнюю комнату, где нас заждался тот самый напарник для меня. «Добрый день», — произнес он, поднимаясь нам навстречу. «Я слышал об этом парне. Далеко не всему верил, но, увидев его в живую, понял, проблемы у нас будут». «Ильдар», — коротко представился он. «Арес», — ответил ему. Мы чинно пожали друг другу руки, рассели за столом. Волков хранил молчание. Судя по всему, пообщаться с новым членом правления он уже успел до этого. «Полагаю, мы все знаем, зачем здесь собрались», — наконец заговорил друг. «Полагаю, да», — ответил Самедов. «Я лишь коротко кивнул. Цель у нас одна — процветания. Но бальных ушлепков хватает везде. Поэтому либо будем действовать сообща, либо сверху спустят собак», — добавил Олег. «Я вам не враг», — заметил Ильдар. Но и без контроля все дела в области оставлять не собираюсь. Его самоуверенный взгляд хозяина жизни злил, но я лишь спокойно посмотрел на него, ничем не выказывая недовольства. Эмоции в этом деле плохой советчик. «Контроль — это хорошо, это залог порядка», — согласился я. «Значит, завтра начнем», — взял быка за рога Самедов. Я заметил предостерегающий взгляд Волкова и мысленно усмехнулся. Понимал волнение Олега. На его месте тоже дергался бы, но я не собирался вестись на ловушке этого засланного казачка. Хочет прощупать нас? Пусть попробует». «Отличная идея», — широко улыбнулся в ответ. «Начнем с утра пораньше».